Глава восемнадцатая. Профессор Штерн. Величественная башня главного корпуса корпорации «Экстрополис» была так ярко освещена огнями прожекторов, что, казалось, светилась в ночном небе сама по себе. Ее окружали еще четыре башни пониже. Президент компании, Эдуард Владленович Кривоносов, вновь задержавшийся допоздна в штаб-квартире, подошел к огромному во всю стену окну конференц-зала и глянул вниз. Перед ним расстилалась вся территория Экстрополиса с многочисленными заводами, научными лабораториями, ангарами. И все это принадлежало ему. Продукция корпорации и ее научные разработки приносили гигантскую прибыль, но и доставляли массу хлопот. В противном случае стал бы он сидеть здесь в столь позднее время. У Кривоносова была назначена встреча с человеком, перед которым он благоговел, которого уважал и боялся, с человеком, обладающим феноменальным интеллектом, ученым, который мог бы добиться мирового признания, если бы его не считали сумасшедшим одни и не желали убить другие. Кривоносов не видел его много лет, общаясь с ним лишь посредством редких телефонных звонков, и сейчас у него невольно сердце замирало в груди в ожидании скорой встречи. Дверь конференц-зала приоткрылась, — заглянула Анжелика вельд красивая и преданная секретарша президента, служившая к тому же его личным телохранителем. — Звонок, Эдуард Владленович, — сообщила она. — Кто звонит? — Эммануэл Гордецкий, бывший управляющий, говорит, что хочет сообщить вам нечто очень важное. «Этот неудачник?» — Кривоносов злобно усмехнулся. «Он еще смеет звонить мне?» «Он упомянул Винника», — спокойно произнесла Анжелика. Профессор Алексей Винник уже полгода скрывался неизвестно где, сбежав от своих работодателей вместе с дочерью Ольгой. Именно из-за него Гордецкий был разжалован в обычные архивариусы. Винник знал много тайн. Его ни в коем случае нельзя было упускать. Все эти месяцы его искали, но пока усилия агентов корпорации не приносили плодов. Может, Гордецкому удалось что-то узнать? «Хорошо», — кивнул Кривоносов. «Я поговорю с ним». Анжелика молча удалилась, а секунду спустя на стене конференц-зала засветился широкий экран видеофона. На его плоской поверхности — Появилось лицо Эммануила Гордецкого. «Добрый вечер, Эдуард Владленович. Вкратчего поздоровался бывший управляющий. Я ни от чего вас не отрываю. Через десять минут у меня назначена встреча, так что будьте кратки, что вы хотите мне сообщить? По правде сказать, у меня есть для вас предложение. Вот как, занятно. И что же вы можете мне предложить?» Кривоносов опустился в кресло. «Я знаю, где скрываются профессор Винник и его дочь», — медленно проговорил Гордецкий. Президент Экстрополиса с трудом сдержался, чтобы не вскочить. Новость была ошеломляющей. Но он не хотел показывать, что заинтересован. Это первое правило в переговорах. «Откуда у вас информация?» — как можно спокойнее спросил он. «У меня свои источники». — уклонился от прямого ответа Гордецкий. — Что же вы хотите взамен? — Вам не кажется, что я достаточно наказан? Хочу вернуться в кресло управляющего корпорации и возобновить свою деятельность. Я признаю, что был беспечен и недальновиден, но на ошибках учатся. В дальнейшем я буду тщательнейшим образом обдумывать все свои решения». Кривоносов с довольной улыбкой откинулся на спинку кресла и сложил пальцы на животе. «Интересное предложение, Эммануил», — признался он. «Значит, вы сообщите мне, где скрывается винник, если я восстановлю вас в вашей прежней должности». «Более того, я пошлю своих людей, и они тотчас же приволокут сюда и винника, и его красавицу-дочь». «Своих людей», — Кривоносов скривился в усмешке, — Насколько я помню, вы работаете в архиве, но у меня еще есть преданные мне сотрудники. В данный момент корпорацией управляет барон Фредерик Ашер. Думаете, он будет рад, если я смещу его с этого поста? Все-таки президент Экстрополиса вы, и вы должны принимать решение, а не Ашер, Эдуард Владленович. Кривоносов задумался, устало массируя переносицу кончиками пальцев. «Занятно», — наконец произнес он. «Очень занятно. Хотел бы я взглянуть на выражение лица этого предателя Винника, когда мы снова посадим его на цепь в нашем бункере. Но не слишком ли это малая цена за кресло управляющего?» Гордецкий улыбнулся. «Я думал об этом и могу предложить вам еще кое-что. Сейчас мой человек работает в небезызвестной вам школе». Кривоносов удивленно приподнял брови. «Да-да», — кивнул бывший управляющий, — «в той самой школе, где учится мальчишка-оборотень. Очень скоро я буду знать о нем все — имя, фамилию, адрес, всю его родословную, а затем, если вам будет интересно, могу передать эту информацию вам». Кривоносов возбужденно заерзал в кресле. «Не скрою меня, очень интересует этот щенок», — сказал он. Заполучить его — моя заветная мечта. Я смогу доставить мальчишку в секретные лаборатории корпорации. Мы запрем его в клетку, и ни одна живая душа, а в особенности эта Иоланда, не узнает о том, что он в наших руках. Так что скажете, Эдуард Владленович? — Что ж, это действительно стоит кресло управляющего, — с улыбкой сказал Кривоносов. — Решено. Действуйте, Гордецкий и я верну вам вашу должность. Только держите язык за зубами. Я не хочу, чтобы Ашер раньше времени узнал о нашем договоре. И о также лучше пока ничего не говорить. Она оберегает мальчишку так, словно он ей родной. Естественно, — согласился Гордецкий, — я свяжусь с вами, как только что-то прояснится. Экран видеофона погас, Эдуард Владленович нервно растер вспотевшие ладони. «Ну, гордецкий!» — тихо проговорил он. «Не думал, что ты еще хоть на что-то способен». На столе замигала кнопка селектора. «Да, Анжелика!» — ответил президент. «Гость уже здесь, Эдуард Владленович!» — сообщила секретарша. «Так пусть же входят поскорей, и, Анжелика, душечка, сделай нам кофе». «Хорошо, Эдуард Владленович!» Двери зала медленно распахнулись. В помещение вошли двое — древний старик и за ним молодой мужчина в черном. Старик ступал с горделиво поднятой головой и надменным выражением лица. На нем был расстегнутый темно-коричневый плащ до пола, под которым виднелся дорогой костюм. На носу сидели очки пенсне с круглыми темными стеклами. Его спутник в черном держался позади. На голове молодого человека красовался сдвинутый набок котелок. На шее висел странный черный медальон в виде перевернутой пятиконечной звезды. — Здравствуйте, профессор Штерн! — Кривоносов вышел из-за стола и пожал старику руку. — Рад вас видеть! — «Особенно после того, что вам довелось пережить». «Я тоже рад вас видеть, Эдуард», — сухо проскрежетал старик. ой практически не изменились за прошедшие годы». «Ну что вы, — профессор отмахнулся Кривоносов, — шестнадцать лет прошло. Я уже не тот, что прежде». «Намного хуже, я полагаю», — ядовито улыбнулся старик. «Кстати, вы ведь не знакомы с моим юным помощником». Он повернулся к своему спутнику. «Его зовут Тень». Тень приветливо улыбнулся и приподнял котелок. Но от его улыбки по спине президента почему-то побежали мурашки. Тень шагнул вглубь зала, с любопытством оглядываясь по сторонам, а затем плюхнулся в кресло, в котором только что сидел сам Кривоносов. Мало того, он еще и задрал длинные ноги на стол Эдуард всмотрелся в медальон, явно какой-то оккультный символ. «Один из четырех ваших телохранителей метаморфов?» — поинтересовался он у профессора. «Тех, что работали вместе с вами в то время?» «Верно. Но мои телохранители — необычные метаморфы. Тень создан с помощью древней языческой магии, которую я познал у великих магистров Черного Ковена». Так что метаморф он лишь наполовину. Тем временем тень сдвинул котелок на глаза и вроде как задремал. — А что он может? — шепотом спросил Кривоносов, с опаской поглядывая на молотчика который нравился ему все меньше и меньше. Профессор Штерн посмотрел на тень почти с обожанием. — Отличный боец! — способный преломлять пространство и передвигаться по теням. Лучший в своем роде. Я выбрал именно его, чтобы он сопровождал меня в поездке, потому что остальные трое оказались не так расторопны. Но ближе к делу. Профессор подошел к окну и сел на мягкий обитый кожей диван. Кривоносов опустился рядом. «Расскажите мне о том, что произошло здесь за время моего отсутствия, Эдуард. О самых последних событиях. До меня доходило много странных слухов, и теперь я хочу знать, что правда, а что вымысел. Я сообщал вам практически обо всем, что тут творилось. О Едвиге Савицкой, о ее побеге из геликона» о ее мести трем предателям, о том, как она пыталась убить меня. — Окончательно спятила, — сказал старик. — Но я всегда знал, что она не в себе, потому и держал на коротком поводке. — Она знала о вашей дочери и о нашем договоре, о том, что вы спрятали Ингу от преследователей, погрузив ее в анабиоз, и оставили мне ключ от тайника. — Естественно, — кивнул старик. Ведь если бы я умер, что стало бы с моей бедной девочкой? Я полагал, что могу доверять только вам. И, как видите, угадал. Я вернулся в город, как только вы сообщили мне, что ключ украден. Да, это женщина, оболдена. Она пыталась купить его у меня, а когда я отказался, устроила нападение на мой дом. Но кто она такая? вскипел старик. «Я никогда о ней не слышал!» «Я так и не смог этого узнать», — развел руками Кривоносов. «Она погибла во время пожара на теплоходе. Но вдруг у нее остались сообщники, поэтому я и позвонил вам». «Вы правильно все сделали. Кто-нибудь еще знает, что я жив?» «Нет, только я. Я скрывал все даже от членов правления корпорации». «А Иоланда? Она все еще ищет меня?» Она тщательно это скрывает, но я вижу, какая злоба загорается в ее глазах, едва она слышит вашу фамилию. Профессор усмехнулся. «Проклятая чернокнижница!» но «Ничего, она еще получит по заслугам». Двери зала бесшумно открылись. Вошла Анжелика Вельт. Она поставила на столик поднос с тремя чашками кофе. «Как ваша дочь?» — поинтересовался Кривоносов. «Она уже пришла в себя?» «Почти. Ее тело медленно отвыкает от того холода, в котором она покоилась последние шестнадцать лет. Поэтому пока я вынужден держать ее в специальной морозильной камере. Но она быстро адаптируется». «Очень рад это слышать». «А как ваши исследования?» — поинтересовался старик. «Наши заказчики терпеливы, но они часто спрашивают о вас». «Мы возобновили работу по созданию мутантов, но движется она очень медленно. Иоланда помогает нам в создании сверхлюдей, но, к сожалению, все образцы были уничтожены Савицкой». Дайте мне разобраться со своими проблемами, Эдуард Владленович, и я помогу вам во всем. За прошедшие годы я сильно продвинулся в своих изысканиях. По правде сказать, в данный момент для меня нет ничего невозможного. Кривоносов кивнул надремавшего тень. «Я вижу», — сказал он. «Но для начала я хочу узнать». Кто такая Абулдина и зачем она искала мою дочь? Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь, я сделаю все, что в моих силах. Не думаю, что мне понадобится ваша помощь, — улыбнулся старик. За последние годы я научился самостоятельно разбираться со своими проблемами. Тень уже вплотную занимается этим вопросом. «Очень скоро он сможет ее вычислить, и мы все о ней узнаем». «Ну, как знаете, профессор Штерн?» «Хотя кое-что вы можете для меня сделать», — произнес вдруг профессор. «Все что угодно. У меня есть одна мысль по поводу этой обалденной и я хочу проверить свое предположение. Доставьте меня и тень» в центральной городской библиотеке прямо сейчас